Москва, улица Юнатов, 25 сентября, понедельник, 12.40. Как обычно, они встретились в уединенном месте, в тихом московском дворике, обитателем которого не было никакого дела до двух беседующих на лавочке мужчин. Хотя, возможно, зоркие бабушки или молодые мамаши, скучающие с детьми у песочницы, и заинтересовались бы собеседниками, но морок, что навел Сантьяго, надежно укрыл его и Корнилова от посторонних взглядов. Ибо ни знаменитый полицейский, начальник отдела специальных расследований Московского управления, ни комиссар Темного двора, военный лидер могущественной НАВИ, не желали афишировать свои отношения. Комиссар не хотел давать повод людям и чудом обвинять Темный двор в интригах с Человскими властями. Корнилов же не мог себе представить, как объяснить начальству, что проводит встречи не с человеком, а представителем древней расы, более того, одним из высших магов этой самой расы, попросту говоря, с колдуном. Эти и некоторые другие резоны заставляли мужчин принимать меры предосторожности. К месту встречи они подъехали с противоположных направлений. Машины оставили на разных улицах и заговорили только после того, как Сантьяго, традиционно обеспечивающий безопасность встреч, кивнул «Все в порядке». «Добрый день» вежливо поприветствовал знакомца Корнилов. «Добрый день, Андрей Кириллович!» не менее учтиво отозвался комиссар. «Как ваши жулики?» «Ловлю потихоньку». «Приятно слышать!» Они не походили друг на друга. Невысокий майор с безразличным выражением на лице едва доставал длинному Сантьяги до плеча. Редкие мышиного цвета волосы полицейского пребывали в беспорядке, в то время как комиссар мог похвалиться аккуратной прической. Казалось, что брюнет только что покинул парикмахерскую. Но самое главное – одежда. Слегка помятые брюки, джемпер и простенькая куртка Корнилова не в состоянии были соперничать с элегантным белым костюмом Нава, с запонками, украшенными крупными черными бриллиантами и галстуком ручной работы. Со стороны могло показаться, что на лавочке сидят барин и приказчик. Однако уважение, с которым Сантьяго обращался к полицейскому, Показывало, что это предположение не имеет под собой оснований. «Были интересные дела в последнее время?» Светским тоном осведомился Нав. «А у вас?» «Увы». «Сочувствую». «Спасибо». Сантьего обаятельно улыбнулся. И в его черных глазах вспыхнули веселые огоньки. «Мы давненько не встречались, Андрей Кириллович?» «Повода не было». «Теперь появился?» «Вполне возможно». Серьезно кивнул полицейский. «Кто-то опрометчиво нарушил режим секретности?» «Еще не знаю». Главный закон тайного города требовал скрывать от господствующих на земле челов факт его существования. Ибо магия, которой обладали наследники древних рас, являла собой огромный соблазн. И кто знает, куда повернет история, если человским политикам откроется правда. Захотят ли нынешние властители планеты жить в мире со своими предшественниками, с теми, кто некогда правил землей, с теми, кто способен вызывать ураганы, метать огненные молнии, мгновенно перемещаться на огромные расстояния, становиться невидимым и называть людей челами? Проверять коэффициент толерантности человечества жители тайного города не собирались, а потому тщательно следили за сокрытием нежелательных улик. Для постоянно возникающих непредвиденных обстоятельств существовала служба утилизации. Служба утилизации напоминает добропорядочным жителям тайного города, что звонок на ее горячую линию бесплатный из любой точки земного шара. Кроме того, информацию можно оставлять на сайте www.tigrad.com. Однако любой маг любого великого дома обязан следить за соблюдением режима секретности. «Что случилось, Андрей Кириллович?» «Сегодня ночью в своей квартире был убит профессор Лужный». «Я должен его знать?» Сантьего слегка приподнял брови. «Рудольф Васильевич был известным историком», — уточнил Корнилов. «Не академиком, но достаточно авторитетным в научных кругах». «Кто его убил?» «Очень похоже на случайную гибель во время ограбления». Преступник вошел в квартиру, профессор попытался сопротивляться и получил пулю из собственного пистолета. «Похоже на случайную гибель», — уточнил Сантьего. «Я полагаю, ограбление имитировано», — уверенно произнес полицейский. «Мне трудно поверить, что заурядные бандиты оказались настолько хорошо подготовлены, что сумели вырвать у профессора оружие и застрелить его. В конце концов, Лужный был офицером, когда-то служил в действующей армии и умел стрелять». Комиссар прищурился. «Грабители могли найти пистолет, когда обыскивали квартиру». «Но зачем в этом случае убивать профессора?» Корнилов покачал головой. «Нет». «Лужного хотели убить и убили. Именно это было целью». «Допустим, не грабители», — пожал плечами Сантьяго. «Вы не думаете, что подсуетились нетерпеливые наследники, которым надоело ждать, когда дедушка покинет мир?» «Насколько я знаю, недвижимость сейчас в цене?» «Мы отрабатываем все версии», — улыбнулся майор. «Но я хочу попросить вас, если найдете время, конечно, осмотреть место происшествия». Их знакомство началось с дела Вестника, маньяка, наводившего ужас на москвичей несколько лет назад. С тех пор Корнилову и комиссару доводилось сотрудничать еще несколько раз. Однако все эти расследования были по-настоящему сложными, когда друг без друга было не обойтись. И еще ни разу полицейский не просил Сантьего выступить рядовым экспертом в заурядном убийстве. «Почему вы заинтересовались этим преступлением?» спросил Нав, внимательно глядя на майора. «Со времени нашего знакомства я отношу происшествия с учеными некоторых специальностей в разряд пограничных», честно признался Корнилов. «Археологи, историки». Я верю в пытливый человеческий ум, понимая, что некоторые из наших умников, или одаренные, или удачливые, способны напасть на след тайного города. — Такое случалось, — согласился Сантьяго. — А знаю ваше трепетное отношение к режиму секретности. — Нет, — твердо произнес комиссар. С учеными мы всегда договаривались. Практически никто из них не отказался от предложения поработать в наших библиотеках.